Все трое с готовностью заулыбались и закивали, словно только этого и дожидались. А когда Ка не нашел своей шляпы, она осталась в его комнате, они все гуськом побежали туда, что, разумеется, указывало на некоторую растерянность. Ка стоял и смотрел им вслед через обе открытые двери. Последним, конечно, бежал равнодушный Рабинштейнер. Он просто трусил элегантной рысцой. Каменер подал шляпу, и Ка должен был напомнить самому себе, как часто бывало и в банке, что каменер улыбается ненарочно. Больше того, что улыбнуться нарочно он не может. Фрау Грубах, у которой вид был вовсе не виноватый, отперла двери в прихожей перед всей компанией, и К, по привычке взглянул на завязки фартука, которые слишком глубоко врезались в ее мощный стан. На улице Ка поглядел на часы и решил взять такси, чтобы не затягивать еще больше получасовое опоздание. Каменер побежал на угол за такси, а оба других сослуживца явно пытались развлечь Ка. И вдруг Куллих показал на парадное в доме напротив, откуда только что вышел высокий человек со светлой бородкой и, несколько смущенный тем, что его видно во весь рост, отступил назад и прислонился к стенке. Очевидно, старики еще спускались по лестнице. Карас сердился на Акуллиха за то, что тот обратил его внимание на этого мужчину. Он же сам видел его еще тогда у окна. Более того, он ждал, что тот выйдет. «Не смотрите туда!» — отрывисто бросил он, не замечая, насколько неуместен такой тон по отношению к взрослым людям. Но объяснять ничего не пришлось, потому что подошел автомобиль, все уселись и поехали. Только тут Кас похватился, что он совершенно не заметил, как ушел инспектор со стражей. Раньше из-за инспектора он не видел троих чиновников, а теперь из-за чиновников прозевал инспектора. Об особом присутствии духа это не свидетельствовало, и Ка твердо решил последить за собой в этом отношении. Но он невольно обернулся и высунулся из такси, чтобы проверить еще раз, там ли инспектор со стражей или нет». Однако он тут же повернулся назад и удобно откинулся в угол, даже не посмотрев, там ли они. Хоть он и не показывал виду, но именно сейчас ему хотелось бы с кем-нибудь заговорить. Но его спутники явно устали. Рабенштейнер смотрел направо, кульлих налево, и только Каменер как будто был готов к разговору со своей вечной ухмылкой, над которой, к сожалению, нельзя было подтрунить из простого человека человеколюбия.